оставалось в распоряжении своих хозяев. В свою очередь Делагарди именем короля Карла гарантировал неприкосновенность православной церкви в Новгороде. Никакие новгородские земли, кроме Кореллы, не отходили к Швеции. В заключение было согласовано, что договор будет иметь законную силу в новгородской земле, даже если московское государство не одобрит его. Ясно, что шведы ожидали возражений по поводу этого договора со стороны правительства Липунова, и это заключительное условие являлось мерой, которую они приняли, чтобы гарантировать свой протекторат над Новгородом. Если бы Липунов был жив и увидел текст договора, он, вне всяких сомнений, был бы недоволен тем, что в нем отсутствуют какие-либо гарантии принятия православия избранным шведским царем. В любом случае, его преемники Трубецкой и Зарудский отвергли договор. Несмотря на это, Новгород остался в руках шведов, а во второй половине 1611 года и в начале 1612 года шведы заняли несколько других русских городов на новгородской территории, в том числе Ивангород, Орешек и Тихвин. Пятое. Победа национальной армии и избрание на царство Михаила Романова, 1612-1613 годы. Главка 1. То, что земские отряды из городов Поволжья и Северной Руси отказались осаждать поляков в Москве, не означало, что они отказались от дела национального сопротивления. Скорее, они потеряли веру в возможность объединения с казаками и решили создать отдельную земскую армию, достаточно сильную, чтобы сохранить свою самостоятельность внутри национального движения. В августе 1611 года жители Казани и Нижнего Новгорода пришли к важному соглашению – действовать совместно – И защищать Московское и Казанское государство прекратить враждовать и разорять друг друга. Виновных в преступлениях наказывать только по решению суда. Не принимать воевод и чиновников, назначенных Трубецким и Зарудским после убийства Липунова. Не позволять казакам стоять в городах. И, наконец, они согласились, что царя должен избрать всеобщий земский собор, а не только казаки. Сравните Любомиров, страница 45. Копии этого решения были разосланы из Нижнего Новгорода в города Северной Руси. Чтобы укрепить дух сопротивления среди посадских и земцев, нижегородцы постарались получить благословение патриарха Гермогена. Гонец хитростью проник в Кремль и тайно был принят патриархом. В своем послании Гермоген благословил всю землю на защиту православной веры и убеждал армию и народ не принимать царем сына Марины. Платонов «Социальный кризис» страницы 188-189. В Нижнем Новгороде получили его послание 25 августа. В сентябре нижегородцы предприняли организацию «Земского движения сопротивления». Инициатива этого шага исходила от посадской общины, возглавляемой недавно избранным старостой Кузьмой Мининым. Минин – зажиточный, но небогатый мясник и купец, одна из самых замечательных личностей России того периода. Честный, надежный, деятельный, изобретательный, он был исполнен гражданственности в самом истинном смысле этого слова – В такой сложной исторической ситуации он проявил себя поистине гениальным организатором. В середине сентября Минин начал кампанию по сбору средств на содержание земской армии. Он побуждал всех добровольно жертвовать на дело, однако не полагался только на пожертвование. Он также убедил посадскую общину и сдать указ об обязательном сборе пятой деньги. Это фактически...